Глава тридцать шестая В спальню мы вернулись под утро. Казалось бы, самое время поспать, но сон не шел абсолютно. Мало того, что этот непонятный дар, который полностью менял в моей голове всю политическую картину мира, так и само собрание, куда звали лишь избранных. Когда были живы родители, мы часто обсуждали политику и экономику, разбирали разные ситуации, но тогда это было похоже на игру. Сейчас же все более реально, и мои замечания и дополнения принесли пользу. и что не только выслушал их, но и переделал некоторые планы, следуя моим советам. Это и есть то, чего я так хотела — уважение и признание моих способностей. Я сняла с себя платье и кинула его прямо в кресло, даже не удосужившись нормально повесить. Легла прямо в центр кровати. Это уже вошло в привычку. Я по центру, а мужья по бокам. Но сна ни в одном глазу. Рядом прилег Иштен. «Не спится?» Спросил он, и не дождавшись ответа, прибавил. «Мне тоже. Я так привык к магии. Думал, что меня уже ничем не удивить. А тут такое. Такая магия, которая влияет на судьбы миллионов людей. Которая может за несколько дней поменять картину мира. Но вы с Эроном владеете магией, которой большинству и не снилось. Этот огонь. Это испепеление. «Щит!» «Все это за гранью понимания для многих», — горячо возразила я. «Вот что настоящее чудо!» «Возможно, Эрн улегся со второго бока и прислонился ко мне. Но этой силой мы сможем повлиять лишь на несколько сотен человек, не более. С твоей же силой. Все иначе. И самое опасное, что мы понятия не имеем, на каких условиях твоя сила работает. Условиях? Да». У любой магии есть какие-то условия, ограничения, запреты. Называй как хочешь. Цена нашей сэроном магии. Женить бы на идеально подходящей нам девушке или потеря разума. Но у твоей может быть условие посерьезнее. Иштон положил руку мне на щеку и ласково погладил. Это прикосновение отдалось теплом и негой по всему телу. Я прикрыла глаза, а потом вздохнула. Не пытайся заснуть, если хочется. «Алисия, у нас сегодня только одно обязательное мероприятие. Праздничный завтрак. А после обеда наша стражи познакомит гостей с достопримечательностями долерии. Потому мы будем полностью свободны и сможем отоспаться», — пробормотал Эрон, уткнувшись носом мне прямо в плечо и ласково потираясь. «Можем поговорить о чем-нибудь интересном. Например, о каких-нибудь странностях наших королевств. Например», — хмыкнул я. Я даже не могу предположить, с чего начать такой рассказ. Расскажи о какой-нибудь закономерности или странности, причем о том, что никак нельзя объяснить при помощи науки», — попросил Иштин. «Как бы Астелон ни отрицал, его связь с магией сильна. Поэтому должны быть еще какие-то вещи, кроме того, что ни одно королевство не смогло добраться до столицы. А у вас в Далере есть что-то подобное? Если ты расскажешь, то мне будет от чего оттолкнуться». я всю жизнь жила в эстионе потому многие вещи мне будут казаться слишком обыденными чтобы я обратила внимание рассказать да у нас в долерии всегда рождаются два мальчика во время первых родов королевы если у правящей четыре и будут другие дети то только девочки этот процесс контролируется той магией которую мы не в силах познать например глен сын нашей младшей сестры но так как она погибла из за несчастного случая фактически воспитывали его мы это заметно я едва не хихикнула проказливо уж слишком чувствуется как сильно любит глена мои мужья так что не могли с ним быть полностью строгими а потому сам глен вырос чересчур своевольным хотя не могу сказать что это его портит и этот факт заставил меня задуматься о том что из королей выйдут хорошие родители да и сами они наверняка не против стать отцами что заметно возмутился иштан Но я чувствую, что он тоже понимает. Где-то с воспитанием они чуть-чуть ошиблись. Мне нужно отнестись к Глену как к родственнику или как к телохранителю, задала я интересующий меня вопрос. В зависимости от обстоятельств. Ответил Иштен. При людях он твой подчиненный. Но если мы в узком кругу, например, как сегодня, можешь допустить и более неформальное общение. Единственное... «Тебе придется также относиться и к Блэйку. Он тоже ваш племянник?» Удивилась я. «Кто-кто, а Блэйк ничем не напоминает королей. Если в Глене присутствуют черты мужей, то Блэйк кажется абсолютно другим. Нет, совсем нет. Просто он будет частью тройственного союза с Гленом». И тут я вспомнила. Тройственный союз — очень сложное дело. Некоторые люди и вдвоем не могут ужиться. А тут надо целых три характера подстроить друг под друга. Целых три человека должны будут следовать одному пути – делить горести и радости. И так как девушки куда гибче и разумнее в отношениях, то тройственный союз нередко начинается с двух мужчин, которые становятся друг другу как братья или лучшие друзья. Иначе в паре неизменно возникнет ревность и соперничество, что приводит лишь к болезненному разрыву отношений. Значит, для Глена и Блейка будут искать одну невесту? А ведь они полные противоположности. Девушка, которая станет их женой, должна быть настоящим ангелом. О чем задумалась?» Спросил Иштен. «О странности Хастиона?» «Нет, но я как раз вспомнила одну необычную вещь», — воскликнула я. «Когда ты об этом заговорил, у нас в Остионе всегда первыми рождаются девочки. Две девочки, но не обязательно одновременно. Моя тетушка родилась на три года позже матери. Правда, сейчас ее уже нет в живых. С грустью сказала я. А рядом вздохнул Эрон. Иногда мне кажется, они чувствуют, что я хочу. Поэтому обнимают, когда мне очень нужны их объятия. Вот и сейчас Эрон прижал меня к себе. А Иштен ласково погладил по щеке. Поразительно, сколь они терпеливы и ласковы ко мне. Чего не скажешь об их управлении королевством». не деспоты, но достаточно суровы, чего стоит их желание начать войну просто потому, что кто-то покушался на меня. С другой стороны, я, как никто, знаю, чем может обернуться для правителя слабость и потакание. Я и не знал, что у предыдущей королевы Астиона была сестра, и что нахмурился. Стой, подожди, Алисия. Во всех хрониках Астиона упоминается лишь об одной девушке королевских кровей, которая впоследствии становилась королевой. «Вы с Анжелой. Единственное исключение. Нет. У нас в Астионе всегда рождались две девочки. Просто вторая нередко погибала. А потому вычеркивался из хроник и книги учета королевских особ», возразила я. Хотела продолжить, но поджала губы, потому что впервые заметила несоответствие. «Книга учета королевских особ – специальная рукопись, в которую записываются все существующие короли и их родственники». в том числе и бастарды. Она неизменная и передается всем правителям, чтобы те смогли признать законных наследников трона. Если кто-то умирает, его имя вычеркивается, ставится отметка о смерти. Но из учета не исчезает. Из этого получалось, что моя тетя почему-то не внесена в эту книгу, хотя и должна была. «Алисия, вспоминаю, у твоей бабушки была сестра?» «Или прабабушки?» «Они тоже умерли молодыми». «Ты хорошо помнишь свою родословную? Ты видела книгу учета королевских особ?» Вопросы из Иштана сыпались один за другим, но я и сама уже поняла, к чему он ведет. «Я помню свою родословную отлично, и у королевской четы всегда рождались две девочки, одна из которых никогда не доживала до средних лет», прошептала я. «О книге я лишь слышала, но никогда туда не заглядывала. Их там не было, да?» «Никого из тех, кто умер». «Все верно, Алисия. Согласно этой книге, ни у твоей мамы, ни у твоей бабушки или прабабушки никогда не было родных сестер», — ответил Иштин, продолжая хмуриться. Ну ты там есть, как и королева Анжела». «Но они были. Я помню, что рассказывала мама. Мы тебе верим. Не волнуйся. Но нам нужно узнать, что с ними случилось. Убийство, ритуал, воля магии». Все это могло быть причиной их смерти. Это так важно? Это может коснуться тебя. Магия долерии одна из самых могущественных. Она обязательно защитит тебя, нашу королеву, но… Но всегда есть случайности, как ты уже говорила», – усмехнулся Эрон. «Именно потому, что мы великие короли, мы их не допустим. Надо сказать об этом Глену. Ему пригодится любая информация. И вообще, давайте полежим в тишине». «Все эти разговоры, конечно, полезны и интересны, но я бы предпочел, чтобы наша постель осталась местом отдыха, а не столом переговоров». «Я встаю», — ответил Иштен. «Работы сегодня будет много. По крайней мере, у меня». Эрн рассмеялся, а я поддержала Иштина. «Если найдешь мне работу, я тоже с удовольствием встану. Сна не в одном глазу, а если останусь лежать и размышлять, то, боюсь, сойду с ума». Невозможно жить с людьми, которые предпочитают работу отдыху, простонал Эрон, перевернувшись на другой бок, пойти, что ли, устроить моим воинам неочередную тренировку.